Глава 16. Уныние, вызванное провалом совещания в станице Маночской, стало затихать после получения известия о скором прибытии отряда полковника Дроздовского. В разговорах штабных офицеров отряд именовался не иначе, как дивизия. Шутка ли, почти три тысячи человек? Да и хотелось всем, чтобы в составе добровольческой армии появились, наконец, дивизии. В один из последних майских дней Деникин, Алексеев и Романовский в сопровождении большого казачьего конвоя выехали за станицу Мечетинскую. Туда же в пешем строю направилась офицерская рота Корниловского полка. Широкая степь зеленела, солнце, окутанное кучевыми облаками, тускло поблескивало. Также тускло поблескивали острые железные наконечники казачьих пик а между ними на длинном древке развивалось двухцветное знамя. Проехав сверсту, кавалькада свернула вправо и остановилась в шагах в двадцати от дороги. Глядя вдаль, на северо-запад, откуда должна была с минуты на минуту появиться долгожданная колонна дроздовцев, генералы и адъютанты то и дело подносили их глазам бинокли. Из степной дали, где все было светло, зелено, тянуло ветерком, Ивлеву показалось, что ветерок, пахнущий разнотравьем, приносил что-то большое, значительное. Над вольготной степью низко и плавно парили острокрылые ястребы. Один из них с каким-то вызывающим криком пронесся над головами. «Идут — Идут! — вдруг радостно крикнул Долинский. — Нет, катят на подводах! — уточнил более зоркий Родичев. — Действительно. Далеко-далеко, почти у горизонта, где ярко синела бирюза утреннего неба, двигалось что-то лиловое. Вскоре выросло серое облачко пыли, и в нем затем начали отчетливо вырисовываться силуэты подвод. В версте от встречавших их генералов передние дроздовцы сошли с подвод и мигом выстроились в пешую колонну. Небо от кучевых облаков очистилось, засияло. «Коршуны!» носившиеся над степью, уплыли ввысь. Рота офицеров Корниловского полка выстроилась вдоль дороги, печатая шаг, и неся ружья на плечах, офицеры отряда Дроздовского не спеша приближались. Впереди колонны развивался флаг, под ним шагал стройный узкоплечий полковник. «Это же брак!» — узнал кто-то знаменосца. «Храбрейший офицер!» В колонне дроздовцев засверкал серебристыми трубами оркестр и, подойдя к месту встречи, разом грянул марш Преображенского полка. Корниловцы взяли винтовки на караул. Генералы на конях поднесли руки к козырькам, подтянутые, вышкаленные. Одетые в новые офицерские гимнастерки, фуражки и полугалифе, дроздовцы резко отличались от встречавших их корниловцев. — Наши в сравнении с дроздовцами, — дикая орда, — огорченно заметил Романовский, — и стоя с большими недочетами в равнении и выправке. — Ничего, — отозвался Деникин, — недочеты в одежде искупаются боевыми качествами. Какой-то длинноногий офицер-дроздовец, отделившись от колонны, отбежал в сторону и прицелился фотоаппаратом в кавалькаду Деникина а у нас и фотоаппарата до сих пор не было, снова огорчился Романовский. Так ничто из нашего похода и не было запечатлено. Дроздовский особняком следовал верхом на высоком донском коне. Ивлев хорошо запомнил, как этот поджарый, худой, немного сутулый, с угловатым лицом и горбатым носом человек в полковничьих погонах, отлично пригнанных к новой гимнастерке, Одним легким движением руки в черной лайковой перчатке осадил коня и, как-то строго сверкнув стеклами пенсне, отдал рапорт Деникину. «Ваше превосходительство, пройдя путь от Яс до Мечетинской, мой отряд в составе двух с половиной тысяч офицеров, трехсот семидесяти солдат, четырнадцати военных врачей и двенадцати сестер милосердия прибыл в ваше распоряжение». — Горячо благодарю вас, господин полковник, за великий патриотический подвиг. Деникин приложил руку к фуражке и картинно склонил голову. — Низко кланяюсь истинным рыцарям русского духа и вам, их благородному военачальнику. На околице Мечетинской собралась огромная толпа добровольцев и станичников. Впереди стояла Инна с букетом пионов. И едва Дроздовский поравнялся с толпой, как она подбежала и вручила ему букет. — Это вам, от девушек-корниловок. Оркестр из медных труб дружно бросал в воздух звонкие и торжественные звуки маршей, и кони под всадниками, чуткие к ритму, идя рысью, как бы радостно приплясывали. За колонной кавалерии, вошедшей в станицу, пошла пехота. Потом потянулись пушки, бронеавтомобили, военные повозки, автомобиль с радиотелеграфом. Для торжественного обеда был заранее выбран обширный зеленый двор мечетинского священника с прилегающим к нему садом, обнесенным высоким забором. Под развесистыми ветвями яблонь и груш прямыми рядами стояли столы, накрытые белыми скатертями, взятыми на этот день, как и посуда, у местных казачек. В мисках, на тарелках и блюдах подавались пироги, куры, гуси, яйца, куски жареной свинины. От этих простых, но умело приготовленных кушаний на столах было тесно. Алексеев и Деникин Усадили полковника Дроздовского между собой за головным столом, украшенным букетами цветов. — Мы здесь долгое время были одни, Михаил Гордеевич, — говорил Алексеев, обращаясь к Дроздовскому. — Вы первыми пришли к нам на помощь. Еще раз низко кланяюсь вам всем офицерам-патриотам. В этот незабываемый день вы влили в нас новые крепкие силы, новую горячую кровь сердечное спасибо вам». Алексеев горячо пожал руку Дроздовскому и троекратно расцеловался с ним. Оркестр заиграл тушь. Долинский, сидевший рядом с Ивлевым, захлопал в ладоши, добавляя к словам генерала свой комментарий. «По сути дела, Дроздовский спас от развала добровольческую армию». Ивлев плеснул себе из четвертной бутыли спирта, разведенного водой, чокаясь с офицером-дроздовцем, сидевшим напротив, сказал, «За все время гражданской войны это наше первое пиршество». «А мы в Молдавии пили», — офицер лихо подкрутил ус. «Ну, «Если бы на каждом русском фронте, — продолжил Алексеево-Деникин, нашлись полковники Дроздовские, и хотя бы по две-три тысячи верных офицеров — то мы уже нанесли бы сокрушительный удар по большевикам. Нынешний день открыл новую эру добровольческой армии. Это исторический день. Честь и слава патриотам, желающим видеть Россию великой, неделимой. Из-за стола поднялся Дроздовский. Мой поход по России, охваченный огнем и дымом смуты, многие на румынском фронте считали авантюрой. Однако мы показали маловерам, как ошибались они. Наш боевой отряд соединился с добровольческой армией. Это уже победа. Если нас, большевики, не раздавили, когда мы были разобщены, то теперь в боевом содружестве мы непобедимы. Сознавая себя героем дня, полковник старался говорить не шаблонно, с жаром. Господа, в феврале семнадцатого года Хирургический нож, срезавший династию Романовых, оказался грязным. В стране началось общее заражение крови. Гангрена оборвалось и рухнуло все, чему я верил, поклонялся, о чем мечтал, для чего жил. Рухнуло почти без остатка. У Ивлева от спирта шумела голова, но он, как и все, жадно слушал Дроздовского Может быть. Этот полковник станет Магометом Белого движения. Принесет с собой идеи, которые всем придутся по душе, поднимут для борьбы новые силы, — размышлял он. Разнузданные толпы заполонили Россию, — голос Дроздовского поднялся до высоких нот. У них один закон — око за око, а я призываю... Два ока за око, все зубы за зуб. Я пью за беспощадную месть, За жестокое и поголовное истребление большевистских хамов. Дроздовский под аплодисменты подогретых спиртным добровольцев Поднял граненый стакан салом, как кровь, вином. Ивлев мгновенно вспомнил Глашу, ее отца Шемякина, На этот раз не аплодировал. — А вы берете пленных? — спросил он у офицера-дроздовца. — Нет. Ивлев взглянул на Дроздовского уже без всякого энтузиазма, и тогда в костистом горбоносом лице полковника увидел что-то явно от стервятника ненасытного мстителя, не способного стать ни знаменем, Магометом Белого движения. Через неделю после прибытия отряда Дроздовского в Мечетинскую неожиданно пришло одиннадцать сотен кубанских казаков. Привел их Ясаул Павлюченко, хитрый и отчаянный казак, обманно воспользовавшись данным ему советскими органами поручением проводить мобилизацию станичников в Красную армию. Пополнение — позволило Деникину придать своим силам новую организацию. Были сформированы три пехотные дивизии, конная дивизия и конная бригада. Отряд Дроздовского стал называться третьей пехотной дивизией и перешел в станицу Егорлыкскую. Выполнил свое обязательство и атаман Краснов. Полученные от донцов десятки тысяч снарядов были уже развезены по полевым артиллерийским складам. В случае успеха нового кубанского похода добровольческой армии Краснов обещал и дальше помогать ей вооружениям и боеприпасами. Марков, ставший начальником первой пехотной дивизии, жил на окраине станицы Мечетинской в одном доме с начальником штаба армии Романовским. Давно зная друг друга, они поддерживали тесные отношения. Однажды генералы вели разговор о предстоящем походе. «Что же мы теперь имеем?» — спросил Марков. «Сейчас, Сережа, у нас свыше десяти тысяч штыков и сабель, двадцать четыре орудия, три бронеавтомобиля. Немного же. Достаточно ли этих сил, Иван, чтобы идти в новое большое дело?» — Принимаем в расчет то, что на Кубани у большевиков сейчас большие нелады, — говорил Романовский. — Есть достоверные данные нашей агентуры, что у красных меняется командование. Автономов давно уже требовал, чтобы гражданские власти не вмешивались в военные дела и упразднили чрезвычайный штаб обороны. Кубано-Черноморский ЦИК пожаловался на Автономова в Москву, и там решили снять его с поста главкома а если будет назначен более способный военный начальник, чем автономов, — выразил опасение Марков. — Ничего, Сережа, он еще не успеет вступить в обязанности, как мы развернем свои силы. У станичной кузни стоял автоброневик. На борту его еще белели слова «Смерть кадетам и буржуям Однойка. Орудуя малярной кистью, старательно закрашивал их густой зеленой краской. Худощавый и рябоватый дюрасов, присев на корточки, работал у заднего колеса гаечным ключом. «Потрудимся малость, и броневик отлично послужит против своих прежних хозяев». Два офицера с чумазами лицами, по пояс голые, колотили молотками по раскаленному пруту, алым ужом извивавшемуся на звонкой наковальне кузнечный мех из темно коричневой кожи видавший виды на своем веку постарчески со свистом вздыхал хрипел сипел раздувая уголь это будет наш первый броневик довольно говорил однойка господа а как мы наречем его доброволец предложил один из чумазых офицеров а я предлагаю генерал корнилов откликнулся его товарищ Все на мгновение умолкли, размышляя, можно ли назвать бывший большевистский автомобиль именем погибшего командующего. Генерал Корнилов это, пожалуй, хорошо, как старший решил Дюрасов. «Одной-ка! Так и напиши на броне! Корнилов!» Ивлев сидел под навесом кузни и глядел на офицеров, копошившихся у броневика. Сколько же даже в небольшой армии, — думал он, — умельцев, золотых рук, механиков, слесарей! Как жаль, что они оторваны от настоящего дела! Эх, война, война! Мысли Ивлева вновь и вновь возвращались к молуху войны, пожиравшему не только самих людей, но и их творения, даже замыслы. Какое зло, что миром всегда правили Чингисханы и Тамерланы! Наполеоны и Вильгельмы, а не Сократы и Толстые. Наконец Ивлев тяжело поднялся со скамьи и бесцельно побрел по широкой центральной улице Мечетинской. Был обычный будничный день. Всюду на привязях у охапок свежего сена стояли кавалерийские кони, на скамейках у хат сидели кубанские и донские казаки, Жаркий воздух синел от едкого и сладковатого дыма махорки. На площади у церкви стояли пушки полковника Мианчинского. По тропке, вытоптанной ногами караульных, взад и вперед ходили дежурные офицеры-артиллеристы. Со двора во двор из дома в дом бегали ординарцы с разными поручениями. Ивлев отдавал честь встречным офицерам, юнкерам и казакам. Среди них было немало новых, незнакомых лиц. Вот и сейчас мимо прошел статный полковник в дымчатом пенсне, чем-то напоминавший убитого Неженцева. Потом, запыхавшись и сдвинув с потного лба офицерскую фуражку, быстро прошел пучеглазый штабс-капитан. Вдруг перед Ивлевым точно из-под земли выросли Инна и Алсуфьев. — Добрый день, Леша! Инна, высвободив руку из-под локтя юнкера, порывисто бросилась и прильнула к Ивлеву. Загорелое лицо, глаза, кончик вздернутого носа, вьющиеся каштановые волосы — все у нее как будто сияло счастьем. — А мы только что были в степи. Инна коснулась щеки брата горячими, пахнущими солнцем губами. Помогали мечетинским казачкам косить и сгребать сено. — Хорошо там. «Вообще, чего требует от людей природа?» Философично отозвался Ивлев и сам же ответил. «Простой и легкой вещи. Жить сообразно с ней, сообразно с ее радостями». «Да, Алексей, да», — подтвердила Инна. «Чем мы ближе к земле, к травам, тем лучше нам». Алсуфьев, увлеченный Инной, при встречах с Ивлевым говорил Если бы у всех офицеров были такие сестры, как ваша, Алексей Сергеевич, то наша армия была бы вдвое сильней. Возле небольшого кирпичного дома с приветливыми окнами, в котором квартировала Инна, в палисаднике, заросшем жасмином и сиренью, каждый вечер звенела гитара, и хор молодых голосов пел «Быстры, как волны, дни нашей жизни». Девятнадцатилетняя Инна, казалось, сама спешила как можно ярче выразить все лучшее, что было заложено в ней. С каждым днем она становилась привлекательнее, деятельнее и сердечнее в отношениях со всеми. Это радовало и пугало Ивлева, ведь армия готовилась к тяжелому походу, приближались кровопролитные бои, а юные и порывистые, как правило, становятся первыми жертвами боевых схваток. В последние дни, когда раненых отправили из Мечетинской в Новочеркасск, а новых еще было мало, Инна стала чаще появляться в штабе Маркова. И Марков при виде загоревшей, окрепшей от походной жизни девушки, всякий раз лихо подкручивал усы. Однажды на улице, глядя в смуглое лицо Инны, он сказал, «Мне так и хочется вас перевести из сестер милосердия в строевые ряды». Хотите, я попрошу главнокомандующего произвести вас в прапорщики? Тогда подле меня будут двое офицеров Ивлевых. Инна рассмеялась, блеснув ровными зубами, и озорно, выхватив из кармана Браунинг, выстрелила в телеграфный столб.